Глава двадцать Утром Ивлев снова увидел Екатеринодар, но теперь родной город уже ничем не радовал. Улицы, знакомые дома стояли на прежнем месте, а жил Екатеринодар совсем не так, как два месяца тому назад. Вокзал был переполнен беженцами, солдатами и казаками. Все железнодорожные пути, сплошь заставленные составами воинских и беженских поездов, были загрязнены соломой, конским навозом, калом, мочой. Косые сугробы снега, запрошенные угольной пылью, мрачно чернели. На широкой привокзальной площади, пустынной и тоже страшно замусоренной, гулял какой-то свирепошальной ветер. На улицах встречались люди с посиневшими от стужи лицами, Трамваи были редкими и едва передвигались, подолгу простаивая на каждом углу. Цирк Ефимовых, не прекращавший работы даже в лето 1918 года, закрылся ввиду сыпнотифозной эпидемии. Кинематографы по распоряжению войскового атамана были заняты лазаретами. Все лавки и магазины, кроме хлебных, прекратили торговлю. Фруктовые киоски на углах наглухо заколочены. Родной дом, прежде всего по-родственному, приветливый, добрый, полный притягательного семейного тепла и милого уюта, теперь угрюмо осиротело глядел печальными окнами на нерасчищенную дорожку. В снегу видны были лишь редкие следы от материнских ботиков, тоже совсем осиротелые, идущие от крыльца к железной калитке распахнутой настежь. Все это — и дом, и крыльцо в снегу, и одинокие материнские следы на дорожке, и даже пирамидальные тополя с обледенелыми ветвями и голыми сучьями, раскачиваемые студеным ветром, снежная пыль, летящая из белой крыши, казалась уже заброшенным и обесцененным той неизбежностью, которая неумолимо грядет. Исхудавшая, совсем седая елена николаевна одетая в старую вязаную кофту кутая зябка плечи теплой шалью быстро провела ивлева по опустевшим холодным комнатам в маленькую девичью комнатушку прежде занимаемую прислугой у меня нет средств отапливать весь дом как бы оправдываясь говорила она вот и живу в этой крохотной комнате да и вообще много ли надо одной и тут Тяжелые сердечные приступы одолели. Спасибо, хоть Маруся иногда навещает. После приступов по три-четыре дня не могу подняться. Чувствуя перед матерью глубокую вину, Ивлев молчал. И что мог сказать он в утешении? Под ногами не осталось и пяди надежной почвы. Екатеринодар до отказа забит бегущими от красных людьми. Деньги вовсе ничего не стоят, — рассказывала Елена Николаевна. Я, кажется, не позволяю себе ничего лишнего. Покупаю фунт хлеба, бутылку молока на день, раз в неделю варю бульон из курицы. И все равно денег, присылаемых тобой, не хватает. Снесла на толкучку персидские ковры. А самое тяжелое — одиночество. После смерти Сергея Сергеевича не приходит никто из прежних знакомых, да и сама не хожу ни к кому. В каждой семье кто-нибудь убит, сыпной тиф косит всех, а зима, как на беду, выпала с лютыми холодами и ветрами. Многие екатеринодарцы уезжают в Новороссийск. Хорошо, у кого золото, бриллианты, им и за границей будет сытно. А что ты там будешь делать? Елена Николаевна горестно вздохнула и села за стол. Я недавно собрала все, что у нас есть ценного. Оказалось, всего два обручальных колечка, мои сережки, да испорченные дамские часы с золотыми крышками. Вот все. Возьми. Я зашила в мешочек. Можешь надеть его на шею вместо нательного креста. Я-то останусь. С больным сердцем далеко не уедешь. На глазах у Елены Николаевны заблестели слезы. — Нет, мама, — удрученно молвил Ивлев. — Я тебя не оставлю. Уедем вместе. А, впрочем, я думаю, до полного разгрома не дойдет. Сейчас Врангель должен сменить Деникина. Генерал Сидорин, Кельчевский, Топорков, Улагай, Кутепов... Затеяли заговор против Деникина. Прошлую ночь в поезде при моем участии разработали план дворцового переворота. Только мама об этом не гугу. Все произойдет в ближайшие дни. Остается лишь договориться с терским атаманом Вдовенко и генералом Эрдели. Но неужели Врангель в состоянии изменить все? — спросила Елена Николаевна, ставя на стол перед Ивлевым тарелку с хлебом и тарелку с двумя картофелинами, сваренными в мундире. — Людей у нас под ружьем достаточно. — Десятки тысяч, — сказал Ивлев. — Только вернуть бы им дух и веру. Еврангель вернет. В нем нет ничего рутинного. Обладая должной политической эрудицией, он обещает новую белую программу. В гражданской войне побеждают те, кто выдвигает сильные идеалы. Врангель на нашем корабле поднимет новые мачты и паруса. Начнется возрождение. А денег я раздобуду, — наконец вспомнил Ивлев о бедственном положении матери. Продам несколько полотен Эрлишу. У него большой интерес к кубанским пейзажам, и денег куры не клюют. Это изрядное бестие успешно занимается крупными торговыми махинациями, так что, мама, тужить пока рано. Послезавтра, 23 декабря, я выйду с Врангелем в Пятигорск к войсковому атаману терского казачества «Вдовенко».